Памятка для читателя За последние 800 лет территория Латвии изменилась мало, разве что русла рек слегка изменили свое направление. Так Лия Лупы, будучи когда-то притоком Даугавы, пробила свой путь к морю и стала самостоятельной рекой. Поменяла русло и Даугава, о чем напоминает выходящее к Вецаке заводь с названием Эвец-Даугава. Не стало нескольких возвышенностей в окрестностях самой Риги, скрытых из соображений безопасности, как холм Кубы или для хозяйственных нужд река Рига и рижское озеро исчезли под рижскими улицами. Зато названия местностей менялись множество раз в зависимости от языка, верований или обычаев, проживающих здесь в каждый конкретный момент истории народов. поэтому географические названия в романе даны в том звучании, как их в XIII веке использовали ливы. А разобраться в значении названий читателю поможет этот маленький словарик. Реки. Вена, Дюна, Даугава, Мисса, Лелупе, Рига, исчезнувшая под землей Ридзене. Рижское озеро. Расширение оттока Даугавы, называемой рекой Рига. Ливские поселения. Икскуль, Икшкеля, Мергера, Мерсракс, Мустанум, Майлнасилс, Колка, Колка, Ира, Мазербе, Ваид, Вайде, Санак, Саунакс, Ушкела, Яунциенс, Питрак. Питрекс, Гольм, Саласпилс, Кукинос, Кокнезе. Гулштиня, земля в Германии, в описываемый период владения Дании. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.